Глава двадцать В четверг, двадцать марта, в кафе «Добрый хлеб», что в квартале Оболенских, недалеко от Алой Мудрости, у меня была назначена встреча со знакомыми лицеистами. Когда я вошел, три парня и девушка удивленно оглядывали интерьер кафе и тихо перешептывались, сидя за дальним столиком просторного зала. «Ваша светлость, для нас честь», — подскочил с места Денис Бульский, старший из двух братьев, сидевших за столиком. Он затраторил, склонив голову, но я перебил его. «Можно чуть проще, Денис. Максим». Я кивнул его младшему брату, моему однокурснику. «Илья, Ира, рад вас видеть. Спасибо, что откликнулись на мое приглашение». Ребята тоже уже стояли на ногах. Они поднялись следом за Денисом. Я сел на единственное свободное место во главе стола. «Как мы могли проигнорировать?» Начал было Денис, но я снова перебил. «Присаживайтесь уже, я вздохнул. И все-таки давайте будем проще, а то у нас не получится нормального разговора». Ребята вновь поклонились и расселись по местам. Слева от меня возникла официантка и загнулась в глубоком поклоне. «Ваша светлость, меню, пожалуйста», проговорила она, протягивая мне свернутый вдвое ламинированный лист. Пока я решал, что заказать, официантка предупредительно замерла в трех метрах от столика, Лицеисты, явно нервничая, молча разглядывали узор на скатерти. «А вы чего сидите? Заказывайте, я угощаю!» Глянув на них, сказал я. Когда с заказами было покончено, я откинулся на спинку стула и обвел взглядом эту фантастическую четверку. Во время финального этапа Симперского турнира, когда княгиня на время поселила меня в общежитии Алой Мудрости, ребята дежурили у дверей моего номера, и отгоняли особо настырных, желающих выпить с кандидатом в чемпионы. Славные были времена. Кажется, что было это тысячу лет назад, а по факту прошло всего три месяца. «Ну что, как дела у вас с учебой?» — спросил я. Парни приглянулись, а девушка, не поднимая глаз, пробормотала. «Хорошо, ваша свет... «Хм, я кашлянул». «Хорошо, Аскультыг...» «Ой, Андреевич, простите, Аскольт Андреевич». Залепетала она, принявшись кланяться так энергично, что едва головой не пробила столешницу. «Все в порядке», — усмехнулся я. «Сам еще до конца не привык к смене статуса и отчества, так что не переживай». Этот инцидент помог лицеистам немного расслабиться, поэтому и парни, пусть и с осторожностью, но все же начали мне рассказывать о своей учебе. У старшего из бульских, Дениса, «Все в порядке, как у его друга Ильи Щекина». А у Максима Бульского все стабильно. То есть учеба ему дается с трудом. Зато в клубе все отлично. жаром, заявил он под конец. Я уже закончил свою программу. Теперь отладка идет. В клубе программистов Максим работал над программой для учета товарных остатков. Идея не нова. Парень не сам признается, что с идеями у него туговато. Ему больше нравится сам процесс создания. И пусть подобные программы уже существуют. Парень захотел написать код самостоятельно. Я получил образец через главу клуба программирования и даже показывал его своим программистам. Те оценили, хоть и нашли кучу недоработок. Официантка вернулась с нашими заказами, я жадно впился зубами в бутерброд с тунцом. Ммм, и правда вкусно. Не зря сестры Инна Комаровская расхваливали это кафе. Глядя на меня, ребята тоже занялись содержимым своих тарелок. «Рад, что у вас все хорошо». Добродушно проговорил я, прикончив бутерброд и сделав глоток черного, еще дымящегося кофе. Было бы неплохо иногда встречаться просто так, без повода. Но скажу честно, как вы, наверное, догадались, повод у сегодняшней встречи имеется. Все четверо поставили чашки на стол и внимательно уставились на меня. «Ну вы и напряглись», — усмехнулся я. «Ладно, не буду вас томить». Я знаю, что все вы хотите стать слугами моего рода, что даже отказывали другим родам, изо всех сил стараясь обратить на себя внимание Боленских. Ваши усилия не остались незамеченными. Я, как член главной семьи Боленских, предлагаю вам возможность пойти в служение нашему роду. Я дам вам время подумать, обсудить все с родными. Когда примете решение, дайте знать». Разумеется, речь идет не только о вас, но и в ваших семьях, если они пожелают. Лицеисты смотрели на меня во все глаза. Когда мы только познакомились, Аскольд Сидоров был для них идолом. Постепенно наше общение приобрело более дружелюбный и простой характер. А теперь вот опять. Идол. «Прошу прощения, Аскольд Андреевич», — сбивчиво заговорил Максим Бульский. «Вы ведь не шутите? Эх, Макс, запомни». Не стоит публично подвергать сомнению слова аристократа. Тепло произнес я и добавил. Конечно же, не шучу. Простите за грубость. П -п Простите меня. Начал извиняться парень, но я перебил его. Хватит. Я понимаю твое волнение. И просто дал совет. Еще вопросы есть? Старшие парни переглянулись, а девушка изумленно пялилась на свой кусочек сырного тортика, прижимая ладошки красным щечком. Будто я ее замуж позвал в самом деле. А Аскольд Андреевич. Голос Ильи Щукина прозвучал предельно серьезно. Относительно наших семей, наших отцов. Вы готовы взять их в служение, несмотря на их прошлое? Хм, быстро соображает парень. Молодец. Такой подход мне нравится. Вас четверых я зову к себе исключительно за ваши заслуги, за ваши умения и ваш потенциал, проговорил я. По традиции, стать слугой предлагают не только человеку, достойному этого, но и его семье. Если молодой человек еще не успел выйти из родительской семьи и образовать собственную, то родительской семье. Поступать иначе – значит поступать не по чести. Однако же ты задал хороший вопрос. Лично я считаю, что и ваши отцы, по большей части, достойны личного приглашения в слуги. Если они захотят оставить стезю наемников – и применять свое умение, уже как ратники рода. «Они захотят», — у младший из братьев Бульских. «Они точно будут не против», — поддержал его старший. «Просто могучие рода редко принимают бывших наемников», — закончил общую мысль Щокин. Он прав. Только мелочь может легко себе позволить брать людей со стороны. А поистине сильные, богатые и древние рода, принимая в боевые слуги левых людей — В некотором роде демонстрируют свою слабость. Мол, не можете самостоятельно вырастить рать из детишек потомственных слуг, но роду оболенских отчасти плевать на мнение общественности. А с тех пор, как я, стал Оболенским. И подавно. Для нас сейчас важнее движение вперед, наращивание силы, расширение территорий и производств. Правда, многим не понравилось то, что мы отходим от традиций. Ну вот. Опять о надвигающемся приеме в Твери вспомнил. Мой рот уже укрепился в Африке. Ровным тоном начал я. Но боевые действия там продолжатся. Профессиональные воины нам нужны. Мы готовы принять их с почестями. Более того, я прошу вас передать отцам, что и в их нынешних коллегах мы заинтересованы. Как минимум, хороший контракт на отправку в Африку можем предложить. Тех же, кто проявит себя и пожелает оставить профессию наемника, С радостью примем служение. Это официальная позиция главы моего рода, которую я полностью разделяю». Все трое парней заулыбались. Все-таки для простолюдинов есть разница. Быть семьей наемника, пусть и обеспеченной семьей, или же семьей ратника. Уверенность в завтрашнем дне иногда манит сильнее, нежели свобода вольного стрелка. «Благодарю за ответ, Аскольт Андреевич». Щукин поклонился из положения сидя. Братья Бульские последовали его примеру. Я кивнул, принимая их благодарность, и чуть повернул голову, чтобы посмотреть на Ирину Мамину. Последние несколько секунд она внимательно слушала мою речь. Заметив мой взгляд, девушка встрепенулась и отвела глаза. Я не торопил ее, и вот спустя семь секунд молчания Мамина набралась храбрости и заговорила. «Я тоже польщена вашим предложением, Аскольд Андреевич, но я не настолько хороша в учебе, как Дэн или Илья. Я не гениальный программист, как Макс. Я просто... просто девушка. А мои родители даже не осветленные. Я хотела стать слугой великокняжеского рода Оболенских, выпалила она. «Честное слово, но сейчас я... я думаю, что недостойна этой чести. Простите». Она повесила голову. «Знаешь...» – задумчиво протянул я, забарабанив пальцами по столу. «Хорошо, когда человек знает себе цену. Когда уверен в себе, ему плевать на то, что о нем говорят другие. Плохо, когда человек недооценивает себя и незаслуженно считает себя хуже других. Я не стал бы оскорблять тебя предложением служения просто за компанию. Не думай, что это лишь потому, что предложил твоим друзьям. Так не делается». «Я читал твои статьи в школьной газете, Ира. Они шикарны. Больше всех мне, например, понравилась статья о новичках-лицеистах. Я знаю, как вы за меня болели на турнире, как восхищались моими победами. Слышал, как желали поражения моим соперникам». Я усмехнулся, а затем посерьезнел. «И все же о княжище ты написала максимально непредвзято, и при этом очень интересно». «На мой скромный взгляд, его текущий уровень мастерства выше, чем у многих профессиональных журналистов. Я не могу не попытаться забрать такой самородок в свой род. Я тепло улыбнулся. «Правда?» — оживилась девушка и хлопнула ресничками. «Эй, не сомневайся в словах аристократа», — выпалил Максим. «По крайней мере, публично». Повернувшись к нему, я хохотнул, а остальные поддержали меня. После чего я вновь посмотрел на девушку и молча кивнул. «Эх, нравится мне этот квартет. И отнюдь не потому, что они фанаты чемпиона империи или какняжского рода Аболенских. Хотелось бы мне позже перетянуть их в свой собственный род». Вернувшись домой после учебы, Алиса Аболенская увидела в коридоре спины трех удаляющихся мужчин. «Кто это?» — спросила она у Дворецкого. «Ратники, которые были в путешествии со Скольдом Андреевичем». Степенно ответил пожилой мужчина и много их двадцать гостей. Двадцать. Про себя удивилась девушка и посмотрела еще раз в том направлении, куда шли мужчины. Прикинула, что они идут в банкетный зал и припомнила, что ее новоявленный братец любит ходить через гостиную. С этой мыслью наследница оболенских и опустилась в одно из кресел в гостиной, предавшись размышлениям. Девушку раздирали тревога и некоторые другие противоречивые чувства. Тревожилась она за жизни близких. В памяти были еще свежие воспоминания о недавних нападениях на нее, мать и сестер. А на прошлой неделе еще и Аскольд застрял в этой далекой Сибири. Аскольд, брат. С одной стороны, Алиса радовалась, что кроме отца в семье появился мужчина. Она никогда не хотела быть главой рода и понимала, что если бы Аскольд был ее полнородным братом, жизнь стала бы легче. С другой же, Алиса чувствовала ответственность. Она наследница. Она должна быть самой первой опорой отцу. Однако в тайные дела отец ее не посвящает, сколько бы она ни спрашивала. В глубине души Алиса была этому только рада. И от этого осознания девушка чувствовала себя отвратительно. Она не должна радоваться такому. Не должна радоваться и тому, что по сути часть обязанностей наследника – Сейчас выполняет за нее аскольд. А ведь по традиции, до полного совершеннолетия наследника, вообще не обязательно посвящать секреты рода. Часто бывает, что и взрослые наследники, лет сорока, многого не знают о делах главы. И все же аскольд теперь, чуть ли не правая рука ее отца. На можно положиться. Он облегчил жизнь главе рода, и не щадя жизни ему помогает. А она? Девушка услышала знакомые шаги в коридоре. Эх, братишка, ты так редко бываешь дома. На показ вздохнула Алиса, а затем мило улыбнулась. После кафе добрый хлеб, я поехал в усадьбу Оболенских и в гостиной столкнулся со своей старшей сестрой. Братик уже слишком взрослый и вполне способен жить самостоятельно, подыграл я. Как быстро летит время! Сокрушенно покачала она головой. Вроде бы совсем недавно мне только-только появился братик, а теперь он уже взрослый. «Весь такой деловой?» — хмыкнула Алиса. «Рада вновь тебя видеть. Полагаю, у тебя назначена встреча?» «Хм, от наследницы рода ничего не утаить», — добродушно отозвался я, решив, что она уже знает о других гостях. «Если бы...» — неожиданно грустно ответила Алиса, а затем добавила. «Тайну вас хватает. Но я не лезу в эти ваши мужские дела. Однако, если захочешь поговорить, буду рада с тобой провести время». Она обворожительно улыбнулась. «Учту», — кивнул я. Несколько секунд Алиса смотрела на меня своими выразительными голубыми глазами, затем чуть нахмурилась и произнесла. «Ты столько делаешь для нашей семьи, Аскольд. Мне правда стыдно, что серьезные вопросы с отцом решаешь ты, а не наследница. И мне правда очень хочется хоть чем-то вам помочь». «Ты и так очень много делаешь», — улыбнулся я. «Курирую несколько компаний», — хмыкнула она. «Пока ты летаешь с бойцами в Сибирь, между прочим, там...» Она неопределенно кивнула в вглубь особняка. «Гораздо больше ратников, чем было с тобой, когда ты улетал. Да и слухи ходят, что отец тебе высылал подкрепление». Она нахмурилась, буравя меня взглядом, а затем мотнула головой. «Но я уже сказала, что нос не сую, и все же я...» «Ты хочешь быть полезной, но не хочешь быть и в главной роли». «В курсе», — мелькнуло у меня в голове, но сказал я немного другое. «Отец любит тебя, Алиса, и хочет как можно сильнее отгородить от не самых приятных тем. Но я...» «Да, ты наследница», — перебил я, затем улыбнулся. «А еще в первый год волой мудрости ты была в клубе инженерного дела». «А при чем здесь это?» — сбилась в смысле девушка. «При том, что отцу хотелось бы, чтобы ты больше внимания» уделяла собственным интересам. Ровным тоном ответил я. Наш отец уж точно не такой, как большинство аристократов. И счастье детей для него значит очень многое. Алиса мило сжала кулачки. Отец то, отец все, проворчала она в сторону. А затем резко повернула голову и обожгла меня пылающим взглядом. С каких это пор чемпион Аскольд так держится за чужое мнение? Сам-то ты что думаешь, а? «И я-то?» — все так же спокойно спросил я. «Не поверишь, но то же самое. Не хочу, чтобы ты становилась великой княгиней, если ты сама этого не желаешь. Ты можешь быть надежной опорой, но не стеной, фундаментом, но не кремлем. Однако же действительно раскрыться и высиять ты сможешь, если займешься тем, что тебе по душе». Она хмурилась еще четыре секунды, а затем расслабилась и улыбнулась. Ты правда думаешь, что я смогу стать опорой для настоящего лидера? – спросила Алиса. Да, но я имел в виду немного. Точно, точно! – перебила Алиса, хлопнув ресничками. Уверен в этом? Да. Сдался я. Ваш тандем Софии меня в этом убедил. Форхва дерьмо, опять хмурится. Софии. Протянула имя тройкуровой девушка. Я не могу быть уверена в этом, но, по-моему, ты впервые на моей памяти назвал ее только по имени. О, сорницкие дебри, и это еще что такое-то? Ну, начал было я, однако меня опять перебили. Ха, значит, тандем Софии. Хвала архею именно в этот момент. Послышали шаги в гостиную вошел великий князь Тверской. «Здравствуй, папа», — ровным тоном проговорила Алиса. «Хорошего вам совещания со скольдом, а меня, увы, ждет подготовка к урокам». И гордо прошествовала к другой двери. Мы с Арсением проводили ее удивленными взглядами. «Вы поругались?» — уточнил мой старый слуга. «Да вроде нет. Скорее разошлись во мнениях относительно будущего». «Иногда Алиса уж очень напоминает свою мать», — задумчиво произнес он. «Одной ты должен полнородного братика, а другой — родного сына», — усмехнулся я. «Давай, не подкачай с этим». Архон обещал попробовать собрать из местных аналогов мощь архея. До сих пор не уверен, что имею право принимать гарант кронпринца. Арсений использовал второе название легендарного препарата, который члены моего рода в Александрии пьют перед первой брачной ночью и через пару недель после чтобы обязательно родился мальчик. Плюсы 100 — стопроцентный успех, если оба родителя не бесплодны. Минусы — можно использовать лишь однажды в жизни. Повторный курс вполне может импотентом оставить. Главное, чтобы твое тело его выдержало. Хотя Архун говорил, местные травы вряд ли настолько убойные, так что с этим проблем возникнуть не должно. Ладно, пойдем. «Нужно обрадовать Шарыповой компанию с тем, что отныне они мой личный отряд. Как и с тем, что у них в новой роли появилось первое совместное секретное задание», – хивнул Арсений. «Мы прошли в банкетный зал, в котором уже собрались 19 тратников рода и Шарыпов. Бойцы из бэшник которые вернулись со мной из Сибири. Бойцы из бэшник которым я могу доверять практически так же, как Вадиму или Ярому».